Да, вот еще. На, мой кожух, укройся. А я лаз заделаю. Тепло будет, посмотришь. Стуча зубами, она поспешно устраивалась в этом гулко шуршащем полном травяных запахов укрытий, стараясь не думать о возможных последствиях этой ее ночевки.